Глава 10. Сам турнир больше походил на ежедневную ягерскую подготовку. Вот только в отличие от тренировок, начисление личного и командного опыта происходило несколько иначе. Бафер или друид получал одну пятую от заработанных лучником очков, при условии, что баффы накладывал именно боец поддержки, к тому же никто не мешал взять тому же друиду в руки лук и набить еще какое-то количество очков. Вот только было одно но. Сами бафы и очки за них засчитывались в личную и общую копилки отряда, только если друид или бафер состоял в самом отряде. Поникшая до этого Баффи снова зацвела. Сейчас девочка имела все шансы занять первые места, даже не беря в руки лук со стрелами и маскировочную накидку. Хуже всех пришлось отряду друидов, среди которых не было ни одного лучника или разведчика. Да и остальные отряды не могли похвастаться наличием бафера или даже друида. Младшие сержанты, выбранные Кордом, набирали себе взводы, исходя из силовых показателей. Единственный отряд, который мог составить конкуренцию Алешиному, был взвод некого друида Эленора Светлого, который помимо бафера включал в себя одного единственного лучника и трех петоводов. Но и сам турнир также преподнес сюрпризы. В состязании на маскировку, где нужно было беззвучно подкрасться к сидящему в центре лесной поляны наставнику и незаметно умыкнуть сочное яблоко, которое, ко всему прочему, еще давало бонусы к меткости, победил не Ега, на которого делал ставку Алёша, а кубик. Перед соревнованиями на меткость Алеша оставил про запас 10 очков характеристик и влил все остальное в ловкость, что в купе с масштабирующимся луком позволило ему опередить дроида на целых два очка. На третьем месте оказался Кубик, с легкостью опередив Стражи и Егу, которые уже и не скрывали, что прокачиваются в воинов ближнего боя. Сейчас же, перед поединком, третьим и финальным испытанием, их отряд занимал в общем списке второе место, на одно очко отставая от отряда Хмурого. Шестерка чистокровных лучников не поскупилась на дорогостоящие эликсиры, которые они видимо берегли с самого попадания в школу на арену приглашаются сливовая косточка и кубик Лего разнесся по всей площадке голос мастер сержанта Корда ну с Богом Алёша хлопнул волнующего эльфа по плечу «Баффи, накачай его по самые уши есть Эльфийка игриво выгнула грудь колесом и тут же сосредоточенно принялась накладывать на Лего Бафы и благословения ну я пошел Олега неуверенно посмотрел на Алёшу. «Иди давай», — хохотнул командир, — «разгрызи эту косточку». Эльф заулыбался и под дружный хохот своих товарищей уверенно вышел на арену. «Косточка на три уровня выше», — хладнокровно заметил страж, стоило кубику выйти на площадку. Шансы невелики. «Вот сейчас и посмотрим, кто чему научился за эти девять дней», — ответил Алёша. «Да и потом уровень уровнем, а мастерство решает» так и вышло кубик вместо того чтобы стоять на месте метнулся в сторону задействовав поступь леса и изящно ушел от тройного выстрела сливовые косточки после чего сам превратил своего противника в подушечку для иголок поднятые в результате бесконечных тренировок телосложение и меткость решили исход поединка и кубик у которого в отличие от противника осталось аж четверть жизни гордо покинул арену дальше пошло как по накатанной Проигравшие игроки выбывали из турнирной таблицы один за другим. Баффи слилась в первом же бою, не выдержав конкуренции с лучником Хмурого, а Дроид в третьем. Его Пантера просто-напросто не успела добежать до противника. Самые зрелищные схватки получались, когда на арене сходились воины ближнего боя. Здесь лидирующие позиции бесспорно занимали бойца Алеши. Несмотря на разницу в уровнях, равных Еге и Стражу пока не было. И если второй сражался расслабленно, полагаясь на преимущество своего сетового доспеха, то первому приходилось крутиться, как у жу на сковороде. Сам же Алеша, несмотря на все свои тренировки, с трудом справлялся со своими противниками. А из последнего поединка лишь чудом вышел победителем. Прямо на эльфа широкими скачками мчался огромный серый волк, а призвавший его петовод уже вовсю посылал в Алешу стрелы. Плюнув на лучника, Алёша принялся осыпать волка шишками, двигаясь по площадке рваными зигзагами. Ошеломление прошло на седьмом выстреле, когда между Алёшей и волком оставалось не более четырех шагов. Тут же, вскинув свой композитный лук, эльф в три выстрела обнулил волку шкалу здоровья и, недовольно крякнув, бросил взгляд на свой уровень жизни. Его противник, коллега дроида с грозным ником Александр Великий, 89, Успел за это время снять Алеши чуть меньше половины хп. Выстрел, отскок в сторону, выстрел, кувырок вперед, выстрел. В дуэли лучников все решала математика. Скорость выстрела, сила удара, шанс уклонения и критического выстрела, хитрые формулы комбоударов и завязанных на ярости спецприемов. Можно было или закапываться в математические формулы второго шанса, чем целый год занимался Алексей Петрович на Большой Земле, или полагаться на свою интуицию, как в конечном счете и поступил широкоплечий эльф. Зажмурившись от прошедшего по нему критического удара, Алеша выпустил стрелу в ту сторону, где секунду назад находился Александр, взяв по наитию небольшое упреждение влево. Победителем поединка признан Алеша Ростович. Скупые строчки опыта и очередное повышение репутации с мастер-сержантом Кордом. Черт возьми, ругнулся шепотом Алеша, глядя на тревожно мигающие красным 84 хитпоинта. Еще пара таких стычек, и окончательно посидею от нервов. Внимание, объявляется полуфинал турнира. Игроки услышали негромкий голос мастер-сержанта Корда. Внимание, вы дошли до полуфинала турнира. Получен опыт, плюс 200 опыта. До следующего уровня осталось 946. Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 20 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 100 пунктов. Неужели все? Подумал Алеша, поднимая логи. Так, за победу над ушастиком Кони плюс 10 к репутации. За победу над дочерью леса плюс 10. И за Александра Великого плюс 10. И сейчас 20. «Отлично! Закрыть квест на сержанта, и заветное дружелюбие мастер-сержанта будет у меня в кармане!» «На арену приглашаются Страж Дубравы и Кубик Лего», разнесся по всей площадке голос мастер-сержанта Корда. «Отдых для слабаков», — буркнул Страж, выходя на арену. Кубик вопросительно посмотрел на Алешу и, не дожидаясь отрицательного кивка командира, вышел на арену. Мастер-сержант Корт, звонкий голос эльфа, разлетелся по арене. Мы не будем сражаться друг против друга, поскольку состоим в одном отряде. Это обоюдный выбор, наставник посмотрел на стража. Обои руки на секунду заколебался, но все же согласно кивнул. Добро, улыбнулся Корт. Похвально, что будущие стражи леса не нарушают своих принципов, несмотря на щедрую награду, и помнят, что сила егерия в единстве. «А если так?» «Внимание! Ваш отряд временно расформирован!» Первым отреагировал страж, тут же метнувшись к кубику. За те несколько секунд, которые понадобились кубику, чтобы осознать произошедшее и вскинуть свой лук, страж успел пробежать половину расстояния. «Мама!» — глупо улыбнулся кубик, меняя лук на самый обычный полуторник. «Снять со стража он успел меньше четверти здоровья. Ради меня обратно!» Непростой паренек, в который уже раз отметил про себя Алеша. Практически на равных продержаться с одним из лучших боевиков егерской школы, учитывая, что у стражи еще и доспех, полных свойств которого мы так и не знаем. Ох, непрост, кубик, ох, непрост. Победителем поединка признан страж Дубравы. Внимание, мастер-сержант Корт предлагает вам вступить в отряд. Командир взвода, младший сержант Алеша Ростович. На арену приглашаются Литой Кулак и Гросси Изумрудный. Не обращая внимания на новых поединщиков, Алеша поспешил встретить своих бойцов. Молодцы, мужики. Обновление задания «Уважение наставника». Шаг третий. Плох тот отряд, бойцы которого поднимают меч друг на друга ради награды. Класс цепочки заданий редкая. Награда за выполнение третьего шага – полторы тысячи опыта. Плюс три ко всем базовым характеристикам. Плюс 100 к репутации с мастер-сержантом Кордом. Награда за цепочку скрыта. Штраф за невыполнение, отказ от задания нет. Ваша репутация с мастер-сержантом Кордом выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 3000 пунктов. Задание выполнено. Получен опыт. Плюс тысячи опыта. Получен уровень. До следующего уровня осталось 9054. Свободных очков характеристик 15. Алёша расплылся в широкой улыбке, прочитав системное уведомление. «Мастер-сержант оценил ваш поступок. Подняли репу?» «Да, подняли», — довольно кивнул кубик. «Даже опыты еще отсыпали. Мне бы этот уровень до боя, ух, я бы стражу показал». «Ты чертовски хорош», — криво улыбнулся эльф, протягивая кубику руку. «Чувствуется хорошая школа. Ролевик?» «Историческое фехтование». Кубик отсулетовал стражу, появившимся в руке мечом. «Оно и видно», — уважительно кивнул страж. «Благодарю за бой», — взаимно усмехнулся кубик. «Один, считайте, финал прошел», — подытожил Алеша, настраивая бойцов на серьезный лад. Осталось еще двое, и дело в шляпе. Но ни он, ни Его не смогли одолеть своих соперников на ринге. Меткость у Хмурого, с которым Рэндом свел Алешу, оказалась слишком высока, и лучник, потеряв две трети своих жизней, добил соперника тройным выстрелом, один из которых оказался критическим. Алеша хмуро посмотрел на довольного хмурого и уступил место на ринге Еге, которого спустя несколько минут на голову разбил друид, неожиданно для всех обернувшийся тигром. На арену приглашаются литой кулак, хмурый лис, тигра полосатый, страж дубравы. Ого, не удержавшись, присвистнул Алёша. А наставник не стал мелочиться. Бафи, кидай на страже все, что есть. А ты, боец, не зевай, понял? Ты ближак, поэтому найди союзника. И минус два сделайте, а потом уже честная борьба, понял? Лучше, чем ждать выстрела в спину. Понял, шеф, скупо кивнул страж. Всеми мыслями игрок был уже на арене. Так же думаю. Как выяснилось, так же думали не только Алёша и страж. Литой кулак, крутанув мечи, сходу крикнул стражу «Союз!» «Лучника!» — страж уже несся к хмурому, к которому мгновением позже рванула кулак. Хмурый поморщился и сделал неожиданную вещь. Вместо того, чтобы максимально опустить здоровье одного из воинов, лучник принялся поочередно посылать одну стрелу за другой в каждого из воинов, напрочь игнорируя друида, который уже перекинулся в тигра. Хмурый успел снять где-то треть здоровья с каждого из игроков, прежде чем вылетел из соревнования. И первые же слова, прозвучавшие от младшего сержанта Лучников, дали всем понять, почему он выбрал именно такую тактику. «Тигра, порви их обоих!» Вот только тигр охотника превратился в жертву, стоило только двум мечникам покончить со стрелком. Сначала в хищника полетели метательные ножи, следом ему на шею упал аркан, после чего страши Кулак синхронно прыгнули навстречу тигру, зеркально отходя с линии атаки и одновременно атаковали полосатого кота. Игрок разъяренно зашипел и постарался забрать с собой хоть кого-то, подминая под себя кулака. Но как бы сильная ловка ни была кошка, против двух будущих рок у нее не было и шанса. Обиженно мяукнув, тигр растаял в легкой дымке, появляясь за пределами арены. «Пей зелье!» Предложил страшно напряженно замершему перед ним игроку, чья полоса жизни опасными красным. Нету, не спуская настороженного взгляда соперника, ответил кулак, держи. Страж выбросил зелье на землю. Обмен на арене не работает. Спасибо. Эльф подобрал зелье и тут же отскочил на несколько шагов назад, после чего одним движением вылил пузырек себе в рот, а сам Не нужно, покачал головой Страж и добавил, поймав расстроенный взгляд кулака. И дело не в раздутом самомнении, а в самом зелье. Оно малое полностью тебя не вылечит. Благодарю, брат, поклонился литой кулак. К бою. На здоровье, брат, поклонился в ответ страж дубравы. К бою. Оба эльфа взорвались молниеносной серии атак, размываясь в пространстве. Оба задействовали классовые умения, щедро расходуя накопленную бодрость. Неистовый звон скрещивающихся клинков был слышен даже за пределами арены. Напряжение схватки захватило всех без исключения зрителей. И даже мастер-сержант Корт, затаив дыхание, следил за схваткой финалистов. Дзанг! А литой кулак вылетает из стального смерча спиной вперед и, не успев коснуться земли, стаивает искрящимся облаком. Победителем поединка признан Страж Дубравы. Все без исключения эльфы разражаются аплодисментами, бурно приветствуя победителей сегодняшнего турнира. А перед награждением, которое состоится с минуты на минуту, я предлагаю проследовать в этот портал. Рядом с мастер-сержантом появилось синее окно телепорта. Следующим игрокам. Ронни Пушистый, Грег Огненный, Гори Следопыт, Гадкий Стрём, Танюшка Блонди. Корт не остановился до тех пор, пока не назвал имена десятка эльфов. Каждый из вас нарушил внутренний распорядок школы и дискредитировал себя недостойным эльфа поведением. Вы получите возможность вернуться во внешний мир послезавтра». «Но за что?» — крикнул высокий эльф, стискивая лук так, что костяшки побелели от напряжения. Несмотря на чересчур длинные даже для эльфа уши, Корт неодобрительно взглянул на эльфа по имени Гори-следопыт. «Ты удивительно плохо слышишь меня, боец!» «Пошли, Гори!» — ткнул его в плечо Ронни Пушистый. «Говорил я тебе, продавать своим собратьям зелья – плохая идея». Насупившиеся эльфы один за другим исчезали в синеве портала. «Это, получается, меня тоже могли туда отправить?» Шепотом спросила Баффи у кубика. «Могли», – подтвердил эльф. «Только шеф не стал на тебя жаловаться и из своих денег заплатил тебе те 500 золотых. Да, но...» «Не парься, Бафи. Эльф аккуратно похлопал девушку по плечу. «Игровой момент, мы все понимаем». Игрок Бафи хочет передать вам 500 золотых. Принять? Да, нет. Алеша подмигнул притихшей девушке и согласился. Скоро ему понадобится очень много денег. Очень. Для награждения вызываются следующие эльфы. Как только последний из отчисленных из школы эльфов покинул площадку, голос мастер-сержанта Корда наполнился гордостью. Абсолютный победитель в номинации поединок «Страж Дубравы». Абсолютный победитель в номинации «Маскировка» — кубик Лего. Абсолютный победитель в номинации «Меткость» — хмурый лис. Названные игроки довольно выходили и вставали в одну шеренгу со стражем, после чего замирали со стеклянными глазами, вчитываясь в описание полученных предметов. Повезло стражу, Его пристально смотрел на своего товарища. И броньку получил крутую, и оружие сейчас выберет себе отличное. Везет умелым, Его пожал плечами Алёша. «Привыкай всего добиваться в этой игре своим умом и руками, без костылей в виде эпических или масштабируемых артефактов. К тому же, если у бойца нет с наставником хотя бы дружелюбия, то, во-первых, после выхода из школы ты получаешь лишь десятую часть набитых характеристик, а, во-вторых, градация предметов понижается в два раза». «Я слышал насчет потери характеристик», друид с ником Тигрополосатый заинтересованно посмотрел на Алешу. А насчет второго нет. Ты и про турниры не слышал, еще раз пожал плечами Алёша, как и я, впрочем. А теперь вспоминаю того плачущего в таверне эльфа с редким луком и понимаю, что он был прав. Так что толку от этого квеста, на который я угробил почти месяц игры. Эх, эльф махнул рукой и сделал скорбную мину, печально уставившись на мастер-сержанта. А зачем вообще шел сюда, не унимался тигра? ПВП люблю, вздохнул Алеша. А здесь, говорят, все условия для прокачки данного амплуа». «Есть такое», — охотно согласился Тигра. «Но, знаешь ли, не все любят ПВП. Особенно ха -ха, принудительное». «Это ПКшники, что ли?» — заинтересованно хмыкнул Его. «Нафиг надо, одиночки долго не живут». «А кто говорит об одиночках?» — хитро улыбнулся Тигра. «Большая часть игроков не любит красных, но только мы, э -э, они по-настоящему свободны в этой игре». «И что, прям клан есть?» – недоверчиво уточнил Его. «Может и есть», – самодовольно усмехнулся Тигра. «Вот только туда еще попасть надо, просто не берут». «Для награждения вызывается команда Алёши Ростовича». Донесшийся до них голос Корда подействовал лучше плети. Алеша и его бойцы сами не поняли, как оказались на плацу. Задание младший сержант егерской стражи леса выполнено. Награда плюс 100 репутации с наставником Кордом – Плюс 1000 опыта, плюс 50 золотых монет, увеличение всех основных характеристик, плюс 2 у вас и плюс 1 у подчиненных. Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия, до уважения 2900 пунктов. Все открытые характеристики увеличены на плюс 2. Получен опыт, плюс 1000 опыта, плюс 50 золотых монет. Сержант егерской службы Алеша Ростович выйти из строя. Внимание, в результате выполнения 80% скрытых условий пересекающейся цепочки квестов вам присваивается звание сержант. Вы можете самолично выбрать, на какой лесной заставе продолжите службу светлому лесу. Бойцы под вашим командованием получают временное увеличение всех навыков и характеристики на 25%. Внимание, вы не можете наносить вред лесу или его хранителю. «Внимание, будущие стражи леса!» – Корт обвел глазами стройную шеренгу эльфов. «Перед вами находится ваш товарищ, который потом и кровью, не жалея ни себя, ни свою команду, заставил себя уважать». Обновление цепочки заданий «Уважение наставника». Шаг четвертый. Бойцы под вашим руководством достигли выдающихся результатов. Награда за выполнение четвертого шага плюс четыре ко всем базовым характеристикам плюс 200 к репутации с мастер-сержантом Кордом. Ваша репутация с мастер-сержантом Кордом выросла на 200 пунктов. Текущий уровень дружелюбия до уважения 2700 пунктов. Получен опыт, плюс 2000 опыта, до уровня осталось 6054. Пожилой эльф протянул Алёше свою желистую руку и неожиданно сильно стиснул ладонь игрока. Обновление цепочки заданий «Уважение наставника». Шаг пятый. Вы добились дружелюбия мастер-сержанта. Награда за выполнение пятого шага. Получен опыт. Плюс 2500 опыта. До уровня осталось 3554. Плюс 5 ко всем базовым характеристикам. Плюс 500 к репутации с мастер-сержантом Кордом. Ваша репутация с мастер-сержантом Кордом выросла на 500 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 2200 пунктов. После финального испытания отправляйтесь на место вашего назначения и служите на совесть делом, а не словом, доказывая преданность идеалам леса и верность егерскому братству. Внимание! Вы единственный эльф, добившийся дружелюбия мастер-сержанта Корда. Набранные вами характеристики не снижаются после выхода из локации. Благодарю мастер-сержант Корд. Гаркнул Алеша, зажмурившись от радости. Сложившаяся ситуация была даже лучше, чем он рассчитывал. Рад стараться, мастер-сержант Корд. Наставник Корд, негромко сказал пожилой эльф, глядя Алёше в глаза. Для тебя, наставник Корд. Ваша репутация с мастер-сержантом Кордом выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 2100 пунктов. Разрешите встать в строй, наставник Корт. «Валяй!» – кивнул эльф и, дождавшись, когда Алеша займет положенное место, вперил свой взгляд в игроков. «Завтра нам будет еще сложнее, чем было сегодня. Тот день, ради которого мы тренировались, натирали мозоли и избивали ноги в кровь, учились действовать в команде, получали уникальные навыки и умения. Завтра нам придется грудью встать на защиту леса». Обновление задания «Защитник леса». Описание. В течение завтрашнего дня охраняйте свой участок леса от браконьеров. Класс задания редкое. Только для игроков, прошедших отбор мастер-сержанта Корда, после прохождения курса молодого защитника леса в школе егерей. Награда за выполнение скрыта. «А теперь отбой!» — Корд остановил свой взгляд на отряде Алеши. «А кто не будет спать, не допущу на участок, всем понятно». «Так точно!» — синхронно выдохнул строй. По баракам, марш. Внимание, мастер-сержант Корт наложил благословение на ваш отряд. 6 часов сна восстановят ваши силы и усиление сроком на 10 часов ко всем навыкам и характеристикам на 50%. Игрок Алёша Ростович, так как вы находитесь в игровой капсуле игры Второй шанс по индивидуальному договору, и второй день нарушаете медицинские предписания, вы будете принудительно погружены в сон. Добрый но!